Война во Вьетнаме. Из плена возвращается американский лётчик. Друзья его спрашивают: "Ну как там?" "Ой, били сильно каратисты". "Почему ты решил, что каратисты? Да ну, так били жеж ногами, а руками держали за глаза, растягивали и говорили: "Отцы тебе клятые американцы за наш родный Вьетнам".